Сторож ничему не удивлялся. Она ехала назад, омытая и освеженная. Твердо, неколебимо зная, что ей теперь делать, не сомневаясь, что все будет хорошо, все станет на свои места, она отправится теперь к этому Тюверлену, рука об руку пройдет с ним немалую часть пути, Иоганна вернулась домой, повзрослевшая, умудренная опытом женщина, дочь своего времени, которая ставит себе лишь достижимые цели, добивается лишь того, что принадлежит ей по праву, жизнерадостная и настойчивая. Глава 25 Картины изобретателя Бренделя Ландхольцера Каспар Прекль редко так волновался был в таком напряжении, как сейчас, когда он ехал в Нидертанхаузен. Там он должен был встретиться с художником Францем Ландхольцером. Ради этой встречи он тщательно оделся и побрился. Прекль мечтал о ней с той самой минуты, как узнал, что художник Ландхольцер, автор картины Иосиф и его братья, и запрятанный в сумасшедший дом инженер-путеец Фриц Ойген Брендель, один и тот же человек. Когда Преколь писал цикл баллад о личности, которая постепенно становится частью коллектива, ему все было ясно. Образ и знания сливались воедино. Но кто обладает истинным знанием, тот обязан найти для него точные слова. Только тогда оно становится предметом обсуждения. Его баллады волновали слушателей, пока он их пел. Но стоило ему умолкнуть, и впечатление сразу тускнело. Они не давали материала для споров, не меняли ничьих убеждений. И Каспар Прекли все больше сомневался, можно ли в нынешнюю эпоху считать искусство разумным и достойным занятием для серьезного человека. Единственной опорой среди этих колебаний была картина «Иосиф и его братья». Гнев и насмешка, сквозившие в ней, ее внутренняя значительность, глубина темы при сдержанности формальных приемов, потрясли Каспара Прекля до самых глубин существа. Разве можно свести такую живопись только к холсту и краскам? Что-то и и грозное было для Прекля в том, что автор картины, выставленной в музее на востоке России, сидит в Нидертонхаузенской психиатрической больнице. Он должен повидать художника. Необходимо повидать его. Необходимо поговорить с ним. Куда ни ступишь, всюду осыпь или топь. А тут твердая почва. Каспар Прекль ехал по унылым местам. Развитые давно нечиненные дороги. Он потратил не одну неделю на переписку, пока наконец добился позволения посетить художника в Нидертонхаузене. И так велико было его нетерпение, что казалось, машина не движется, стоит на месте. Когда этот беспокойный человек добрался до больницы, Ему еще пришлось выдержать искус ожиданием. А пока он ждал, чтобы его отвели к художнику Ландхольцеру, им завладел старший ассистент, доктор Диценбрум, долговязый и разболтанный блондин лет сорока, с обветренным лицом, носом в мелких морщинках, срезанным подбородком, бугристым лбом и водянисто-голубыми щелками глаз — Врач подошел к нему и стал рассказывать о всякой всячине, о разных течениях в психиатрии, о границе, отделяющей гениальность от безумия, о докторе Гансе Принцхорне, который тогда считался самым знающим психиатром. В другое время Каспар Прекль слушал бы его с немалым интересом, но сегодня он приехал только, чтобы повидать художника Ландхольца, замечательного человека, одного из немногих, в кого он верил. Психиатр продолжал трещать, что-то одобрял, над чем-то насмехался, перебирал длинный красный в светлых волосках рукой толстую пачку бумаг, где кроме всякой писанины, заключений врачей, отчетов о состоянии больного, отзывов начальства, было и несколько рисунков пациента. Доктор Дитценбрун, видимо, не слишком ценил картины душевнобольного фрица Ойгена Брендля, который тот подписывал фамилии Ландхольцер. Что касается полотна Иосиф и его братья, о нем болтливый доктор вообще не сказал ни слова. Но о прошлом Ландхольцера Каспар Преколь все-таки кое-что узнал. Художнику уже исполнилось 47 лет, семья у него была состоятельная, родом из Бадена,